По возвращении в Лондон военного министра ожидали неприятное объяснение с Ллойд Джорджем. Питая давнюю слабость к пространным излияниям на бумаге, Черчилль написал премьеру подробное письмо. По зрелым размышлению он, видимо, решил не отправлять свое послание адресату, но оно сохранилось в архиве и позволяет понять логику рассуждений и действий его автора. Мне ясно, что мы не в состоянии обратить свой разум к реальным опасностям, которые нас ожидают. Россия наверняка возродится снова и, может быть, очень скоро, как великая объединенная империя, намеренная укрепить целостность своих доминионов и возвратить все, что у нее было отобрано. Вместе с Германией и Японией, продолжал Черчилль, Россия будет представлять такую же угрозу для Англии, Франции и Соединенных Штатов. как до настоящей войны. Положение Индии при таком развитии событий окажется незавидным, и я удивляюсь, что вы с вашей проницательностью не осознаете этой опасности. Неудача, которую потерпел Черчилль в Париже, не умерила его энергии. С поразительной настойчивостью он различными методами убеждал всех, кого только можно, в необходимости разрушить Карфаген, свергнуть большевистское правительство в России. Возглавляя военное министерство, Черчилль сосредоточил в своих руках решение всех практических вопросов, связанных с Россией. Ему действительно помогал лорд Джордж Керзон, который в период пребывания Бальфора на Мирной конференции возглавлял Foreign Office. В отсутствие вернувшегося в Париж лорд Джорджа Черчилли и Керзон почти беспрепятственно проводили через правительство решение об усилении помощи белым армиям. Их поддерживали члены парламента от консервативной партии, составлявшие большинство палаты общин. Главным направлением деятельности Черчилля в это время стало подготовка похода адмирала Колчека, начавшегося весной 1919 года. Его четырехсоттысячная армия была щедро обеспечена иностранным оружием, боеприпасами и военным снаряжением. Иностранные, прежде всего английские специалисты участвовали в разработке планов военных операций, занимались обучением колчаковских войск. Начало наступления было успешным, и увлечение колчаком стало модой в лондонском высшем обществе. Дамы носили в бутоньерках жетоны с его портретом. Газета «Таймс» ежедневно помещала победные сводки с театра военных действий в статьи о доблести Белой армии называла Колчака «Новой надеждой России».